Все эти захватывающие чудеса не мешали Барбаре то и дело обращаться мысленно к словам Кита, сказанным за чаем. Потому что, когда они выходили из цирка, она спросила его с нервическим смешком. «Неужели мисс Нелли такая же красавица, как леди, которая прыгала через ленты?» «Такая же?» — воскликнул Кит. «Вдвое красивее!»